Превосходство Вилли. «Вилли, хватит! Вилли!» закричал Рой. Эти слова стали стартовым сигналом для единственной женщины в доме. И она открыла свой рот, чтобы дать возможность крику вырваться. Детектив поднес свою руку к губам и вместо того, чтобы провести ее по густой растительности под носом, засунул кончик указательного пальца между зубов и начал кусать кожу, окружающую нокоть. «Вилли, перестань! Это уже не смешно! Хватит!» На крик в дом ворвался Дуглас, держащий руку на пистолете, и увидел, как к ногам визжащей от страха женщины подкатился кожаный мяч, а ее сын, вскочив с дивана и схватив мяч, кинул его на лестницу со словами «Проваливай, Вилли, проваливай!» «Он здесь? Вилли здесь?» — поинтересовался офицер. «Не исключено», — убрав от рта руку, задумчиво проговорил детектив. Он знал, что долг требует приказать произвести обыск дома. Но что-то мешало сделать это. Дорис перестала кричать, вытерла слезы. Рой напряженно смотрел в сторону второго этажа, а детектив обдумывал план действий. «Шеф, что дальше?» «Дальше мы пойдем в парк, искать эти гребаные кристаллы». «А если они у Барри?» Не отводя глаз от лестницы, спросил Рой. «Значит, мы заберем их у него. Нам нужно понять, с чем мы имеем дело». В комнате Роя раздался звук битого стекла, и осколки глухо посыпались на лужайку перед домом. — Кажется, ему это не нравится, — тихо произнес Рой. — Значит, он и вправду научился исчезать? — удивленно спросил офицер. — Похоже на то, — сказал детектив. — Это чертовщина какая-то, — дрожащим голосом сказала Дорис. — Чертовщина, — повторила она. — Рой, собирайся. «Поедешь с нами, покажешь, где вы нашли кристаллы», — распорядился детектив. «А я?» — спросила мать Роя. «Вы тоже поедете», — кивнул шеф. «Собирайтесь». Рой подошел к детективу и, дернув его за рукав пиджака, махнул рукой, призывая нагнуться к нему. Шеф послушно присел на одно колено, так, чтобы их лица стали на одной линии. «Вилли не захочет, чтобы мы поняли секрет его невидимости. Он постарается спрятать кристаллы», — прошептал Рой. Нам нужно торопиться, чтобы мы оказались в парке раньше него. Детектив молча кивнул и, встав в полный рост, громко произнес. — Планы меняются. Мы с Роем едем в участок. — В участок? Шеф, но для чего? — удивился Дуглас. — На каком основании? — возмутилась Дорис. — Только что Рой сообщил важную информацию. Поездка в участок — необходимость, — твердо произнес детектив. — Дуглас! Ты останешься с миссис Дорис, пока мы не вернемся. — Шеф, но Вилли здесь. Зачем уезжать? И что мне делать, если он снова начнет дебоширить? — Дуглас, просто будь внимателен и следи за хозяйкой дома. А если Вилли начнет бушевать, вызывай подкрепление. — Я не верю, что это все за правду. Вы серьезно думаете, что Вилли невидимый здесь? Вы серьезно? Смотря куда-то вглубь себя, произнесла Дорис. Мы еще не знаем, с чем имеем дело. Поэтому вы должны остаться, — сказал шеф и кивнул Рою на дверь. Главное — сохраняйте спокойствие. Детектив Джон дернул ручку, и как только дверь двинулась, чтобы открыть вход в гостиную, в панорамное окно с улицы залетел серый камень с острыми краями. Разбив стекло, камень пролетел мимо детектива, ударился о диван, отскочил от него и упал на пол. Миссис Дорис крикнула. А Дуглас инстинктивно пригнулся. — Твой друг любит камни, — отметил шеф. — Кажется, ему все это не нравится, — сделал вывод Рой. Джон кивнул чтобы тот шел задом, где стояла его машина. Соседи вытягивали шеи, высматривая, что происходит. — Не обращай внимания, нам надо действовать быстро, — скомандовал шеф. Рой не остывал. — Нам нужно перестать разговаривать открыто. Это против нас. Детектив кивнул. За углом дома шеф приготовил ключ, чтобы открыть дверь своей машины, и вдруг из темноты появился невысокий силуэт. Черная тень уверенно шагала параллельно им, пока не остановилась напротив. Рой и шеф замерли. «Я знаю, что вы затеяли», — раздался неокрепший голос подростка. "Кристалла в парке нет». «Вилли, перестань! Перестань!» — крикнул Рой. «Рой, я здесь только ради тебя». «Холодно», — сказал появившийся Вилли. Улицу накрыла тишина. Лишь высокие звуки, издаваемые насекомыми, изредка разрушали ее. «Вилли, меня зовут Джон. Друзья называют шефом. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Вы хотите помочь мне?» «Человек по прозвищу шеф навряд ли может думать о ком-то, кроме себя. Ваша честь выше людских судеб. Ведь так, Джон?» Вилли сделал шаг навстречу, и на его уставшее лицо упал желтый свет фонаря. — Ты плохо выглядишь? Что случилось? — подружески поинтересовался Рой. Как я выгляжу, не имеет значения. Главное, что я чувствую. — И что ты чувствуешь? — сохраняя спокойствие, спросил детектив. — Власть! Я чувствую власть! — с кривым оскалом прокричал Вилли. На всю улицу звучал смех. — а после Вилли исчез, удивив детектива. Рой никак не отреагировал. «Я слышал, о чем вы там говорили», — вдруг раздалось за их спинами. Забавно было смотреть, как батя обливается крокодиловыми слезами по родному сынку. Еще бы ему вспомнить завтра, что произошло. Он наверняка подумает, что это был сон после очередной попойки. Детектив развернулся и начал пятиться вслед за Роем, который шел к его машине. — А еще вы никак не могли поверить в мои невероятные способности. — Я могу исчезать в любой момент, когда захочу. И вы знаете, — возбужденно произнес Вилли и снова исчез. Рой с шефом подошли вплотную к машине. Детектив поднес ключ к замку и не сразу, но все же попал в скважину. Дверь в салон автомобиля распахнулась, словно крышка от старого сундука. Из машины повеяло дымом сигарет, смешанным с мужской парфюмерией. Шеф плюкнулся за руль а Рой, обижав машину, забрался на пассажирское сиденье. Двери захлопнулись синхронно, оставив после себя металлическое эхо в тихом квартале. «Это очень возбуждает!» Голос Вилли донесся с заднего сиденья автомобиля. Шеф неохотно повернулся и увидел дикое лицо Вилли. Глаза горели, будто его накачали тройной дозой карнитина. Пересохшие губы говорили о том, что парень давно не пил, а красное лицо сообщало о высоком давлении. Вы такие смешные, <смех> засмеялся Вилли. Вы как муравьи. А я за вами смотрел и понял, что вы обычные муравьи. Вы постоянно болтаете, не слышите друг друга, всем насрать на всех, кроме себя. <смех> вы глупцы. Вилли, перестань, хватит, <смех> повернувшись к другу, прокричал Рой. Шеф повернул ключ, мотор напрягся и выплюнул черную копоть из выхлопной трубы. Повторяющийся звон ненастроенных клапанов чеканил свой ритм. Детектив газанул несколько раз и, воткнув заднюю передачу, резко тронулся с места. — Почему ты так себя ведешь? Зачем ты пугаешь нас? Зачем ты провоцируешь нас? Ты довел мою мать до слез, и твой отец... Твой отец! — прокричал Рой, пока машина выруливала из узкой улочки жилого квартала. Мой отец неудачник, а твоя мать слишком важная птица. Ее можно немножко приструнить. Ты так не думаешь? Вилли, я тебя не узнаю. Ты меня пугаешь. Что с тобой? Что с тобой сделали эти кристаллы? Кристаллы ни при чем. А вот то, что я убил человека, другое дело. Я разбил бедолаге голову словно на арбуз. Думаешь, я могу быть нормальным после этого? Теперь я ненормальный, закричал Вилли. И мне это нравится. Мне нравится жить так, как хочется. Ха -ха -ха -ха». Шеф старался не отвлекаться от дороги, лишь изредка поглядывал в зеркало заднего вида, в котором отражался молодой безумец. Босс, ой, шеф, ха -ха, куда ты держишь путь? Я же сказал, в парке Кристаллов нет. Или так страшно, что тебе клапан придавило? Шеф промолчал. Рой, куда собрался этот парень? Вилли, этот человек при исполнении, ты понимаешь? Если ты не угомонишься, у тебя будут проблемы. И что он мне сделает? Посадит в тюрьму? Я просто исчезну оттуда. Или на электрический стул. Через секунду меня на нем не будет. Я неуязвимый и делаю, что хочу. Ты понимаешь? Ха -ха -ха -ха -ха. Детектив взял рацию, которая болталась на приборной панели, будто колокольчик на шее коровы. Диспетчер, ответьте. Ого, вы посмотрите, шеф что-то затеял, засмеялся Вилли. Мне уже стоит переживать. Диспетчер, ответьте. Это Росс. Джон Росс. Диспетчер, ответьте. Кажется, вы никому не нужны, мистер Джон Росс, поддел Вилли. Диспетчер. «Ответьте!» «Диспетчер слушает!» Электрический голос ворвался в прокуренный салон автомобиля. Шеф потянулся за пачкой сигарет в кармане на водительской двери. Нащупав картонную коробку, он вытащил сигарету и, вставив ее между зубов, распорядился. «Диспетчер! Мне нужны адреса всех учащихся Middle School с именем Барри, рожденных в семьдесят третьем или семьдесят четвертом году». Взяв золотистую зажигалку в подлокотнике, шеф поднес ее к сигарете и, открыв резким движением руки, закурил. Дым приятно ударил по напряженному уму, расслабив скованное тело. Малец, покуришь? Посмотрев на Вилли через зеркало заднего вида, спросил шеф. Шеф, вы меня удивляете, съязвил Вилли. Я же подросток. У вас потом не будет проблем, если кто-то увидит, что я дымлю в вашей машине. Теперь ты взрослый. И судить будут тебя, как взрослого. Выдохнув из носа дым, сказал шеф. Почему это я взрослый? Мне всего тринадцать. А людей судят только после восемнадцати? Ты шибко умный, да? Детектив снова затянулся. Рони недоуменно смотрел то на шефа, то на Вилли, не понимая, какую игру затеял полицейский. За окном проносился вечерний Эверетт. Горожане прогуливались, не подозревая, какие страсти кипят в проезжающих мимо них автомобиле. — Скажем так, я не обделен умом, — съязвил Вилли. — Значит, ты должен знать, что за убийство тебя будут судить по общим законам и всем насрать, сколько тебе лет. Шеф снова выдохнул клуб дыма. Рой закашлялся. Еще ни разу в жизни никто не курил так близко с ним. Густой запах дыма вызывал у парня рвотный рефлекс. — Мне похер вообще! — Слышите? — Похер. — Я невидимка. — Вы меня никогда не достанете. — Смотрите. Прилег внимание Вилли, после чего исчез и снова появился. «Я как мигающая лампа. То есть, то нет. Я херов-мститель. Круче, чем зеленый фонарь». «Вилли, зеленый фонарь из другой вселенной. Он из Лиги Справедливости?» — возразил Рой. «Мне насрать. Это не меняет сути дела». «А вдруг ты потеряешь свою силу? Когда мы доберемся до кристаллов и изучим их, мы отнимем у тебя силу». «Все ученые мира займутся ими только для того, чтобы отдать тебя под суд», — спокойно сказал шеф. «Нет, нет, нет! Это невозможно!» — закричал Вилли, будь так его шеи подставили нож. «Кристаллов уже нет! Они куда-то запропастились! Их нет в парке, их нигде нет! У вас ничего не выйдет!» «Ты уверен?» — выдохнув новый клуб дыма, спросил шеф. «Джон Рос, это Ответьте! Джон Рос, это диспетчер. Сквозь шипение плохо настроенной волны раздался женский голос. Джон рос на связи. Зажав в дымящуюся сигарету, проговорил шеф рацию. «Учащийся с Иненом Барри и школы Моделскул только один». «Так». «Он живет с приемными родителями по адресу Шаром Драйв 5. Прием!» «Принял. Спасибо, диспетчер». «Так, что ты затеял?» — вырвалось у Вилли. «Мистер Джон». А что будет с Вилли, если его правда поймают? жалобно спросил Рой. Херово будет твоему дружку. Вилли умялся в заднее сиденье. Былая непоколебимость покинула его, и он затих. Я же могу раньше вас оказаться у бари, могу проникнуть к нему в дом и забрать у него кристаллы. Вы же понимаете? Снова воодушевился Вилли. Валяй! Только мы поедем туда не ради кристаллов, сказал шеф. А ради чего? не выдержал Рой. Мне нужно отомстить за Сидни. — Отомстить за Сидни? — переспросил Рой. — Это личное, — заявил шеф. — Значит, вам пофиг на меня? — просил Вилли. — Нет. — Ты будешь следующим, — жестко сказал шеф. Запас Вилли снова иссяк. Детектив умело играл на чувствах парня. У него получалось задеть его. — Так что там с сигаретой? — опять заговорил Вилли. — Ты будешь курить? Но ты еще ни разу этого не делал. — возразил Рой. — В этой ситуации можно. Детектив запрокинул руку над своей головой и протянул дымящийся окурок Вилли. Парень жадно посмотрел на него. Дикий взгляд снова заполыхал в его глазах. Шеф заметил в зеркале заднего вида, как Вилли замер и не спеша начал тянуться к сигарете. Как только рука парня коснулась бычка, детектив резко надавил на тормоза и Вилли по инерции вылетел вперед. Шеф замахнулся рукой, согнутой в лапке и быстро двинул ее в сторону парня. Две силы встретились. Инерция и крепкий замах детектива. Раздался звонкий удар. Вилли увидел перед глазами сотни блестящих звезд, а потом кромешную темноту. Парень отключился. — Что вы наделали? Что вы наделали? — закричал Рой. — Это необходимость, Рой. Он потерял рассудок. Ты же сам видел, как он себя ведет. Он опасен. Убийство солдата лишь первая ласточка. Рой повернулся и увидел обмякшее тело вилли на заднем сиденье. Но так неправильно. Он же подросток. Сейчас не время разбираться, что правильно, а что нет. Необходимо действовать. Проговорил детектив и, схватив рацию, прокричал. Диспетчер, ответьте! Белый шум прервал женский голос. Джон Рос, диспетчер на связи. Мне срочно нужна скорая помощь на холли драйв. Приняла. Скоро выезжает! Ровным тоном проговорила девушка на том конце. Что вы затеяли? Устало поинтересовался Рой. Последние два дня были очень богаты на события. Кристаллы принесли много переживаний. И Рой настолько сильно устал, что перестал сопротивляться. Он уже был согласен на все, лишь бы его психика могла расслабиться. Сейчас единственное, о чем он мечтал, вернуться к спокойной жизни. Мы усыпим твоего дружка. — объяснил шеф. — Если ты прав, и ему достаточно подумать о бесчезновении, чтобы стать невидимым, то мы просто не дадим ему возможность думать, пока не разберемся с кристаллами, пока не поймем, что к чему. — А это безопасно для него. Смотря как часто мы будем давать ему препарат. Рой выдохнул. — Парень, ты устал. Давай я вызову подкрепление, тебя увезут домой. — Я бы с радостью согласился, но уверен, что не смогу уснуть, пока в этой истории не будет поставлена точка. — А ты боец, — заметил шеф. — Наверное, как твой отец. — Кстати, где он? — Я не хочу его знать. Он оставил нас с мамой и ушел к другой женщине. — И он тебя не навещает? — Нет. Новая жена запрещает. Послышался звук сирен, и вместе с ним синекрасные огни приближались к уставшему Рою и усатому детективу в начищенной обуви. — Скоро мы покончим с этой историей. Эти сирены — вестники конца, — пообещал шеф и закурил новую сигарету. — Скоро ты сможешь лечь спать. — Да, если это уже не сон, — ответил Рой.